Часть вторая. Культ личности и нетленное тело. Глава первая. Ленин и Сталин. Два культа, два тела. При коммунизме систематическим гонениям подверглись и религия, и лженаука, за исключением главного суеверия — государственной идеологии, возведенной в ранг религии. Карл Саган. Мир, полный демонов.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 Культи личности Владимира Ленина, затем Иосифа Сталина, впоследствии публично разоблаченным после смерти отца народов, в Германии Адольфа Гитлера, в Ираке Садама Хусейна, в Туркмении Сапармурата Ниязова и так далее. Другими словами, каждый уважающий себя диктатор имел или имеет собственный культ, поддерживаемый всей мощью государственной и теологической машины. И хотя принято различать культ личности и религиозный культ. Предметом поклонения служат реальные или мифические существа и объекты, наделяемые сверхъестественными свойствами. Привозношение некоторых политических лидеров скорее напоминает квазирелигию. Живым примером классического культа личности сегодня можно считать Северную Корею, привлекшую пристальное внимание западных журналистов после смерти в 2011 году лидера страны Ким Чен Ира. Квазирелигиозные политические культы нередко копируют религиозную обрядность. У коммунистов даже есть свои святые мощи, многие из которых сохранились до наших дней, наглядно демонстрируя, к чему приводит слепое поклонение идеям. Обожествление личности Владимира Ильича началось еще при его жизни, но в активную фазу вступило уже после 1924 года. Незадолго до кончины вождя в СССР появился термин «ленинизм», означавший вклад Ленина в философию марксизма. Первые и, возможно, самые крупные и прочные кирпичи фундамент культа личности Ленина были заложены благодаря сильному, волевому и решительному характеру самого вождя. Недаром Луначарский говорил, люди, попадающие близко в его орбиту, не только отдаются ему как политическому вождю, но как-то своеобразно влюбляются в него. В таком почитании Ленина отчетливо прослеживаются отголоски религиозного культа святого. Помимо роли Ильича в революционных событиях, Формированию культа личности способствовал и образ вождя, который сам Ленин всячески старался не только соблюдать, но и по возможности совершенствовать. Нарочитая близость к народу, в памяти сразу всплывают всем хорошо известные ходоки и показное участие Владимира Ильича в субботнике. Пережитое покушение, сделавшее из вождя мирового пролетариата настоящего мученика, пострадавшего за интересы рабочих и крестьян. Скромность и неприхотливость в быту и тому подобное. В речи, произнесенной 6 сентября 1918 года, после первого покушения на Ленина, Зиновьев назвал его избранником миллионов, вождем Божьей милостью, человеком, рождающимся раз в 500 лет. Наверное, если Григорий Евсеевич назвал бы его пророком от коммунизма, едва ли кто-то осудил бы его за это. Недаром Горький отмечал, что личная жизнь Владимира Ильича такова, что в эпоху преобладания религиозных настроений Ленина сочли бы святым. Вождя мирового пролетариата не стало 21 января 1924 года. Ранним утром следующего дня экстренный пленум ЦК Коммунистической партии постановил провести мероприятие по организации похорон и бальзамирования тела Ленина. Примечательны слова патриарха Тихона, произнесенные главой Православной Церкви на смерть председателя Совета народных комиссаров. «Идейно мы с Владимиром Ильичем Лениным, конечно, расходились» но я имею о нем сведения как о человеке добрейшем и поистине христианской души». В Спасском храме в Москве епископ Антоний совершил траурное богослужение, посвященное чествованию подвига Ленина на благо трудящихся и бедняков. А в Софийском соборе, в Киеве, телеграмма о смерти Ильича была оглашена самвона. Церковное служение было прервано, и хор спел вечную память. В тот же день, 22 января, Тело вождя было забальзамировано стандартным раствором формалина, спирта, хлористого цинка и воды. Изначально предполагалось, что останки Ильича будут выставлены на Красной площади для прощания, а затем погребены. Именно поэтому первое бальзамирование, проведенное профессором Московского университета Абрикосовым, было временным, всего лишь на несколько дней. Утром 23 января тело Ленина специальным траурным поездом было доставлено из резиденции в Горках в Москву после чего в колонном зале Дома Союзов началось прощание с самым человечным человеком. К мощам вождя потянулись пролетарии со всей страны. Иосиф Сталин в своей знаменитой речи, произнесенной на заседании Второго Всесоюзного съезда Советов СССР, вполне справедливо назвал стремление миллионов трудящихся во что бы то ни стало попасть гробу Ильича настоящим паломничеством. 25 января, Президиум ЦИК постановил идти навстречу желанию, заявленному многочисленными делегациями, и поместить гроб с телом Ленина в специально оборудованный и доступный для посещений склеп. На следующий день съезд Советов утвердил постановление Президиума, одновременно приняв решение начать возведение статуй Ленина во всех крупных союзных городах – Москве, Ленинграде, Минске, Ташкенте, Харькове и других. Перед архитектором Алексеем Щусевым была поставлена серьезная задача в кратчайшие сроки спроектировать временную деревянную усыпальницу вождя у Кремлёвской стены. Видимо, партийное руководство уже тогда всерьёз задумывалось об организации свободного доступа к телу Ильича, поскольку по проекту гробница на Красной площади должна была одновременно вмещать большое количество людей. Именно Щусев придумал и разработал хорошо узнаваемый сегодня ступенчатый мавзолей. Идея же лаконичной надписи «Ленин» над входом принадлежала Бонч-Бруевичу. Для возведения на Красной площади Мавзолея замёрзшую январскую землю пришлось взрывать динамитом. Справа и слева от куба высились две меньшие одинаковые деревянные постройки, похожие на будки, для входа и выхода посетителей. Правая лестница спускалась почти на три метра в траурный зал. Стены лестницы и кубического зала были обиты красной материи с чёрными полосами в виде пилястров. На потолке склепа, на фоне красной и чёрной материи, собранной в складки, лучеобразно сходящейся к центру, пламенел символ рабоче-крестьянской власти — серб и молот. Интерьер оформили по рисункам художника Невинского. В центре зала на возвышении стоял саркофаг с телом Ленина. В верхней металлической крышке гроба были застеклённые прорезы — два боковых и один сверху, через которые можно было видеть Ленина по пояс. Из книги Алексея Абрамова «Правда и вымыслы о кремлевском некрополе и мавзолее». Доподлинно известно, что против бальзамирования тела Ленина выступали Бухарин, Троцкий и Каменев. Последний назвал идею сохранения останков вождя и выставления их на всеобщее обозрение самым настоящим поповством. Троцкий, в свою очередь, заявил, что бальзамирование с наукой марксизма не имеет ничего общего. Дзержинский высказался за сохранение тела. Его всецело поддержал Сталин. Родственники Ленина вначале были против бальзамирования, но революционные идеи, вероятно, все же взяли вверх, а может быть в дело вмешались другие факторы. Так или иначе, противники Поповщины оказались в меньшинстве. Накануне похорон, 26 января, доступ к телу вождя был закрыт. Чуть позже, в книгах, рассказывающих об истории Мавзолея, коммунисты пытались объяснить решение забальзамировать тело Ленина исторической традиции сохранения останков известных личностей. Александра Македонского, Папы Римского Александра V, короля Генриха I, хирурга Пирогова и других. Обращая особое внимание на то, что мавзолей Ленина наравне с пирамидами, Тадж-Махалом и прочими мировыми усыпальницами представляет достояние всего человечества, всей мировой цивилизации, золотую страницу истории. Рабочие Путиловского завода писали, «Необходимо, чтобы Ильич физически остался с нами, и чтобы его можно было видеть необъятным массам трудящихся». Им вторили трудящиеся Рогожско-Симоновского района Москвы. Придавать земле тело столь великого и горячо любимого вождя, каким является для нас Ильич, ни в коем случае нельзя. Мы предлагаем забальзамировать прах и поместить в стеклянный герметически запаянный ящик, в котором прах вождя можно будет сохранять в течение сотен лет. Похороны Ленина состоялись 27 января на Красной площади. Его тело было помещено в уже построенный деревянный мавзолей. В феврале усыпальница вождя официально была открыта для посещения. Своеобразный аттракцион, доселе невиданный на Руси в таких масштабах, равно как и популярность личности Ленина, привлекали огромное количество людей. Все, наверное, видели фотографии длинных верениц коммунистических паломников, выстроившихся на Красной площади к телу вождя. А некоторые даже сами стояли в таких очередях, и лично видели покоящийся в саркофаге забальзамированный труп Ленина. Пребывание останков Владимира Ильича во временном мавзолее, пусть и при нулевой температуре и минимальной влажности, не лучшим образом сказывалось на сохранности тела. Уже в конце февраля ученые, днем и ночью следившие за его состоянием, забили тревогу. Кожа стала обесцвечиваться, появились первые признаки гниения. В верхах всерьез обсуждался вопрос о замораживании останков. 26 марта 1924 года профессор анатомии Харьковского медицинского института Воробьев и биохимик Сбарский начали подготовку к повторному бальзамированию. Перед учеными стояла невероятно сложная и ответственная задача обеспечения невременной, а длительной, вечной сохранности останков Владимира Ильича. Несколько месяцев советские ученые бились над тем, чтобы из разлагающихся останков всеми правдами и неправдами создать настоящие нетленные мощи. В результате кропотливых исследований и серии как удачных, так и не очень экспериментов Воробьев все же добился успеха, применив на тот момент революционный метод бальзамирования. Идея, лежащая в самом процессе бальзамировки, была следующая. Каждый кирпичик постройки — клетка товарища Ленина — должна быть пропитана невысыхающими веществами, которые притягивали бы влагу из окружающего воздуха. Такими веществами являлись глицерин и уксусно-кислый калий. Глицерин никогда не высыхает, уксусно-кислый калий особенно жадно притягивает влагу. Поэтому клетка, пропитанная этими веществами, никогда не может ни загнить, так как глицерин хорошо консервирует не высохнуть, если в окружающей среде будет находиться некоторое количество влаги. Процесс пропитывания клеток, из которых построены ткани, а значит и тело, — процесс медленный. Вот почему нам необходим был четырехмесячный срок, вспоминал впоследствии Воробьев. В мае состоялся закрытый показ останков Ленина делегатам 13-го съезда РКПБ. К тому моменту ученые, днем и ночью не покидавшие Красную площадь, провели повторное бальзамирование тела Ленина. В июне останки Ильича демонстрировали участникам Пятого конгресса Коминтерна, А еще через месяц главную реликвию страны Советов осмотрели члены комиссии ЦИК, которые остались довольны результатами кропотливой работы Воробьева и его коллег. В августе обновленный мавзолей с отреставрированной коммунистической реликвией распахнул двери перед трудящимися. Авель Янукидзе, член комиссии по сохранению тела Ленина, утверждал, Ни мы, ни наши товарищи не хотели создать из останков Владимира Ильича какие-то мощи, посредством которых мы могли бы популяризовать или сохранять память о нем. Мы хотели сохранить тело Ленина не для того, чтобы просто популяризовать его имя, а придавали и придаем величайшее значение сохранению облика этого замечательного вождя для подрастающего поколения и для будущих поколений а также для сотен тысяч, может быть, и миллионов людей, которые будут в высшей степени счастливы увидеть облик этого человека. Однако на практике вышло так, что поклонение ленинским останкам пугающе напоминало церковный культ почитания святых мощей. В 1925 году британский журналист Уолтер Дюранти с 1922 по 1936 годы возглавлявший Московское бюро «Нью-Йорк Таймс» рассказывал о девушке, которую встретил на Красной площади. Та призналась, что, будучи ярой коммунисткой, в течение нескольких месяцев трижды посещала Мавзолей. По ее словам, в жизни у нее не всегда все ладится, а визиты к вождю помогают преодолевать трудности. По сути, останки Ленина заменили ей церковные мощи. До сих пор ходят легенды о космонавтах — Гагарине, Титове и других, просивших перед полетом благословения у саркофага с телом Ленина. Лётчик-космонавт Валентина Пономарева в книге «Женское лицо космоса» упоминала о советской традиции перед важными событиями и мероприятиями посещать усыпальницу вождя мирового пролетариата. «В один из зимних дней нас повезли на Красную площадь. Перед серьёзным и ответственным делом следовало поклониться святыням. Это была традиция. Накануне полёта космонавты посещали Мавзолей и кабинет Ленина в Кремле. Не думаю, чтобы с трепетом душевным, Это было ритуальное действие, и, как всякое ритуальное действие, отправлялось механически. Нас в кабинет Ленина не водили, не помню уж почему. Мавзолей в тот день был закрыт, и мы просто прошлись по Красной площади, а наши фотографы Боря и Володя нас пофотографировали. 14 апреля 1961 года Москва чествовала первого человека, совершившего полет в космос. Столица встретила Гагарина масштабной демонстрацией у стен Кремля. А сам Юрий Алексеевич вместе с Хрущевым приветствовал участников шествия с трибуны усыпальницы Ленина. После официальной части Никита Сергеевич предложил Гагарину посмотреть на забальзамированное тело вождя. Сам космонавт позже вспоминал. «Три часа шумно текла живая человеческая река через Красную площадь. И когда прошли последние колонны, Никита Сергеевич, разгадав мое желание, провел меня в мавзолей к Ленину, которого я никогда не видел». Мы молча стояли у саркофага, всматриваясь в дорогие черты великого человека, основателя Коммунистической партии и Советского государства. Но вернемся к усыпальнице вождя. С марта 1924 года в Союзе шло активное обсуждение проекта нового монументального мавзолея, который заменил бы временный деревянный. Предлагались самые разные варианты. От гигантской статуи и огромного склепа до высокой башни с установленным наверху вращающимся земным шаром, символизирующим победу коммунизма. Изначально планировалось максимально органично вписать здание усыпальницы Ильича в архитектурный ансамбль Красной площади, поэтому комиссия ЦИК отказалась от многочисленных фантастических предложений и вернулась к старому проекту ступенчатого мавзолея. 1 августа 1924 года был открыт второй деревянный мавзолей, принимавший посетителей вплоть до 1929 года. А к осени 1930 на Красной площади стоял новый, уже гранитный мавзолей, такой, каким мы видим его сегодня. В 1941 году, в связи с наступлением немцев на Москву, было принято решение об эвакуации тела Ленина. Мавзолей был скрыт специальным каркасом из металлических труб, имитировавшим старый двухэтажный особняк. Советское руководство предприняло огромные усилия для транспортировки мумии Ленина в Тюмень, где тело покойного вождя пробыло почти до окончания войны и в столицу вернулось лишь весной 1945 года. После небольшой реставрации, замены саркофага и налаживания системы освещения, в сентябре 1945 года мавзолей вновь начал принимать посетителей длинная очередь желающих посмотреть на вечно молодого Ильича, никуда не исчезла. В год смерти вождя была создана специальная комиссия, без согласования с которой в Союзе не мог официально появиться ни один портрет или бюст Ленина. Комиссия ревностно следила за тем, чтобы изображения вождя в точности соответствовали его образу, утвержденному и одобренному партией. Одновременно с этим была основана газета «Безбожник», а годом позже появился «Союз воинствующих безбожников». Скорее всего, именно тогда коммунистическая власть взяла курс на окончательное вытеснение религии и сознания людей и ее полную замену культом вождя мирового пролетариата. О необходимости упразднения религии для достижения счастья писали еще классики марксизма. Атеизм в руках большевиков стал средством, при помощи которого новая власть насаждала квазирелигиозный культ социалистического переустройства. Об этом прямым текстом говорил главный советский воинствующий безбожник Емельян Ярославский. Антирелигиозная пропаганда для нас только средство борьбы за социализм, только средство нельзя превращать в самоцель, в какое-то самодавлеющее занятие. Большевики не спровергали церковь теми же методами, какими до этого сами православные искореняли язычество — уничтожением идолов и святынь, разорением капищ. На месте последних христиане возводили собственные культовые сооружения, а в XX веке вместо разрушенных церквей появлялись фабрики, заводы, школы и так далее. Для людей существует слишком прочная и ошибочная связка между атеизмом и коммунистической идеологией но между ними нет знака равенства ни в политическом, ни в философском аспекте. «Для меня атеизм — это вопрос неверия в существование сверхъестественного существа. Это вопрос о научном факте, как это может быть связано с какой бы то ни было политической идеологией», считает известный атеист Ричард Докинс, посетивший Россию летом 2017 года. Еще одной характерной чертой ленинского культа — можно считать поистине маниакальное стремление коммунистов цитировать Владимира Ильича. В трудах и письмах вождя находились выдержки на все случаи жизни. Ссылки на гениальные изречения Ленина были обязательно везде, от школьных сочинений до научных работ. Доходило до откровенных курьезов. В 1924 году Минская газета «Правда» предложила переименовать «Воскресенье» в «Ленин день» и целиком посвятить его изучению ленинизма, А одна из украинских табачных фабрик наладила выпуск папирос, на пачке которых красовался портрет Ильича. Этот факт вызвал негодование редакции газеты «Рабочая Москва», поскольку пустые пачки в изобилии валялись на улицах, и люди буквально топтались по светлому лику вождя. Дабы пресечь неслыханное кощунство, комиссия по увековечению Ленина запретила размещать изображения Ильича на пачках, обертках и этикетках. В 1930-х годах прочно утвердился культ личности нового советского лидера, генерального секретаря ЦК ВКПБ Иосифа Сталина. Вплоть до самой смерти он единолично правил страной. После смерти его тело было забальзамировано по той же методике, что и останки Ленина, и помещено в мавзолей рядом с Ильичом. Ко дню похорон Сталина на мавзолее была установлена новая надпись «Ленин-Сталин». Культ личности отца народов пошатнулся и окончательно рухнул после знакового 20-го съезда КПСС, проходившего в Москве с 14 по 25 февраля 1956 года. Знаменитый доклад первого секретаря ЦК КПСС Никита Хрущева о культе личности и его последствиях слушался на закрытом заседании 25 февраля. После того, как доклад был зачитан с трибуны, Его текст был разослан членом и кандидатом в члены Президиума, а также секретарем ЦК КПСС. Уже 5 марта было принято решение ознакомить с содержанием выступления Хрущева всех коммунистов и комсомольцев, а также беспартийный актив рабочих, служащих и колхозников. Выступление Хрущева без преувеличения произвело эффект разорвавшейся бомбы. Внезапно стало можно обсуждать то, о чем раньше даже боялись подумать после затяжной эпохи сталинского террора, впервые открыто говорилось о том, что в стране долгое время все было подчинено произволу одного лица, а сосредоточение власти в руках Сталина привело к особо тяжким последствиям в ходе Великой Отечественной войны. Математик Иосиф Красильчик вспоминал, как в обществе восприняли развенчание культа личности вождя. «Хорошо помню, как в нашей школе, в которой, между прочим, учились и Светлана, и Василий Сталины, В 1956 году старшеклассники с радостью сваливали гигантскую, так мне по крайней мере казалось, статую. Пересмотр политики отца народов не позволил его телу надолго задержаться в стенах кремлевской усыпальницы. Официально это мотивировалось серьезными нарушениями Сталиным ленинских заветов, злоупотреблением властью, массовыми репрессиями и другими действиями в период культа личности. В ночь на 1 ноября 1961 года тело Иосифа Джугашвили было захоронено у Кремлевской стены. На мавзолей вернули прежнюю табличку «Ленин», а вместе с ней вернулся и культ Ильича. Останки Ленина сполна испытали на себе последствия квазирелигиозного коммунистического культа, пережив несколько покушений. Первое и, пожалуй, самое идейное покушение на тело Ленина произошло 19 марта 1934 года. 46-летний работник совхоза «Прогресс» Митрофан Никитин застрелился прямо у гроба вождя революции и оставил предсмертную записку с безбожной критикой советской власти. В 1959 году брошенный в саркофаг молоток разбил стекло, а разлетевшиеся осколки порезали кожу на руках и лице Ильича. 1 сентября 1973 года в траурный зал вместе с другими посетителями проник террорист, впоследствии объявленный душевнобольным. Сработавшее взрывное устройство не повредило саркофаг, но находящаяся в тот момент в зале супружеская пара погибла, были ранены школьники и сотрудники службы безопасности. В 1990 году ранее судимый мужчина бросил на пол усыпальницы банки с зажигательной смесью. Один из свежих случаев покушения, правда не удавшегося, Произошел летом 2016 года, когда полиция задержала на Красной площади 54-летнего мужчину, специально приехавшего в столицу из Ростовской области, разобраться с Лениным. При себе горе-террорист имел лезвие от топора, при помощи которого, вероятно, и собирался закрыть мавзолей и разбудить мертвых. С наступлением 90-х усыпальница Ильича вступила в новый период своей истории. В 1990 году ЮНЕСКО включило мавзолей, но не находящееся в нем тело, в список объектов всемирного культурного наследия. А в августе 1991 года, в связи с нестабильной обстановкой в стране, тело Ленина, как и в 1941 году, готовили к возможной эвакуации, но вождь так и остался лежать на месте. Были в мавзолее и свои 12 апостолов. Так называли сотрудников лаборатории, организовавших исследования при усыпальнице вождя и отвечавших за сохранность тела Ленина. С 1991 года государство перестало финансировать лабораторию, и оставшиеся сотрудники подолгу не получали зарплату. В 1993 году работники мавзолея организовали сбор пожертвований для поддержания работоспособности лаборатории и сохранности тела Ленина, А в июне того же года для этих целей даже был учрежден фонд «Мавзолей Ленина». Спустя 8 лет фонд сменил название, став региональной благотворительной общественной организацией. Уже в 2000-х Илья Збарский, сын того самого Бориса Збарского, который до 1953 года был сотрудником лаборатории при «Мавзолее» и проводил бальзамирование коммунистических лидеров Дружественных Союзу стран, заявил, что с 90-х годов Ленинская лаборатория зарабатывает деньги на бальзамировании криминальных авторитетов. Руководитель научного центра отверг обвинения Сбарского-младшего, хотя полуподпольная лаборатория для бальзамирования крёстных отцов русской мафии вполне соответствовала духу лихих 90-х. Сегодня поддержание прижизненного облика Владимира Ильича обходится российскому бюджету более чем в 13 миллионов рублей ежегодно, по данным на 2016 год. С 1991 года началась долгая, продолжающаяся и по сей день борьба за коммунистические мощи, одновременно была запущена активная кампания за вынос Ленина из Мавзолея. Сторонники ликвидации останков Ильича ссылались на некое завещание, в котором вождь революции будто бы просил похоронить его рядом с матерью. Историки, впрочем, уверяют, что такого письма никогда не существовало. В 1995 году указом президента России усыпальница вождя была признана объектом исторического и культурного наследия федерального общероссийского значения. За захоронение тела Ленина выступали самые разные политические и общественные деятели. Анатолий Собчак мотивировал свою позицию религиозными и национальными обычаями, ссылаясь на то самое мифическое завещание вождя мирового пролетариата. Юрий Лужков заявил тогда, что значение Ленина обнулилось. Ныне покойный Борис Немцов, будучи в 1998 году вице-премьером, говорил, «У меня мистическое ощущение, что, пока мы не похороним Ленина, над Россией будет висеть злой рок». В самом начале 90-х Иосиф Кобзон призывал сохранить музей Ленина как память о реальном времени и реальном выдающемся человеке. В то время как страну постоянно сотрясали политические и экономические штормы, идея выноса останков из мавзолея ни на секунду не покидала умы прогрессивной интеллигенции. Предложения по захоронению Ленина в первую очередь звучали из уст политиков, которые хотели заработать авторитет инициативами, не имеющими ничего общего с потребностями и желаниями народа и страны в целом. Бытует мнение, что вопрос о захоронении Ленина и переносе мавзолея с Красной площади поднимался и поднимается в моменты, когда необходимо отвлечь внимание общественности от более важных вопросов. Например, в 1996 году, когда Кремль вновь недобрым словом вспомнил вождя революции, это было связано, вероятно, с ухудшением состояния здоровья президента Ельцина. В заявлении Госдумы от 17 марта 1997 года об этом говорилось прямым текстом. Доводы о целесообразности перезахоронения Ленина лишены исторической, юридической, нравственной, эстетической обоснованности. Они преследуют политические цели отвлечь внимание граждан России от экономических, социальных, духовных проблем, которыми больно наше российское общество. В апреле 2017 года бывший премьер-министр Сергей Степашин вспоминал: "Мне Борис Николаевич поручал снести мавзолей. Это был 1998 год". Прилетаю, иду к нему, и уже в кабинете Ельцин говорит, «Сергей Вадимович, я принял решение сносим мавзолей Ленина». «Хорошо», — говорю, — «задачу понял. Я, министр, должен выполнять приказы Верховного Главнокомандующего». Единственное, Борис Николаевич, не гарантирую, что после этого акта я останусь министром, а вы президентом. По-христиански, конечно, труп Ленина нельзя показывать, это грех. Но сейчас не время мавзолей убирать, не надо. Что, он вам мешает, что ли? И если на протяжении почти всех 90-х православная церковь находилась в тени, дистанцировавшись во всяком случае официально от политических инициатив по выносу Ленина из Мавзолея, то в 1999 году с ростом и укреплением авторитета РПЦ наконец решила открыто выступить против Ильича. Тогда патриарх Алексий II Ридигер высказался, что негоже устраивать рок-концерты и прочие увеселительные мероприятия на месте, где устроен погост, то есть на Красной площади, поэтому призвал уничтожить собственный Карфаген, вынести мумию вождя из мавзолея и захоронить останки. Дискуссия о выносе тела Ленина из 90-х плавно перекочевала в 2000-е. Все это время останки вождя благополучно лежали в мавзолее, все так же собирая толпы любопытствующих туристов. Ближе к концу 2000-х православная церковь обратилась к властям с просьбой официально осудить деятельность коммунистической власти. А чуть ранее вынести тело Ленина из мавзолея предложил первый президент СССР Михаил Горбачев. Получается, что больше всего чиновников интеллигенцию и РПЦ беспокоят вопросы отнюдь несозидательного характера. Впрочем, то и дело возобновляющиеся разговоры о необходимости захоронения Ленина – явление закономерное, ставшее следствием ревизии истории и в какой-то степени даже проявлением мести со стороны церкви, пострадавшей от антирелигиозных взглядов Ильича. Из года в год представители православной церкви настойчиво убеждают россиян в том, что останки вождя мирового пролетариата должны быть погребены. Стараясь официально дистанцироваться от активных призывов поступить с Лениным по-христиански, отмечают, что решать вопрос необходимо, но делать это нужно предельно осторожно, и только тогда, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие. Говоря о выносе тела Ленина из мавзолея, следует признать, что для кого-то тело Владимира Ильича точно такая же святыня, как, скажем, и нетленные мощи Александра Свирского. Интересно, что чувствовали бы нынешние верующие, глядя, как коммунисты в очередной раз выносят из монастыря кости святого Сергия Радонежского или выбрасывают на помойку раку со святыми останками, а по сути полуразвалившимися от времени костями. Именно церковь первая кричала бы о том, что нельзя выносить мощи из храмов, потому что это святыни. Самый весомый аргумент за захоронение тела Владимира Ильича — то, что в центре города находится труп человека, а это противоестественно и неэтично. С этим, пожалуй, можно согласиться, если бы не факт, что тем же самым хранением трупов, выступающих в роли святынь, занимаются и представители РПЦ. Хранить труп, да еще и организовывать к нему экскурсии, действительно не очень этично. Если уж поднимать вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея и его погребении, делать это должны явно неправославные. В апреле 2009 года глава синодального отдела РПЦ по взаимодействию Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин заявлял, что тело Ленина превратилось в туристический объект, добавив, что лично он на месте родственников и почитателей Ильича не испытывал бы никакой радости от этого факта. Он особо подчеркнул, что пребывание тела покойного в Мавзолее противоречит отечественной культурной традиции. В июле 2009 года православные объявили конкурс на проект храма на месте Мавзолея Ленина, сделав заявление, «До тех пор, пока на главной площади России, в самом сердце Третьего Рима, Москвы, будет стоять оккультная лаборатория по уничтожению воли и сознания русского народа, возрождение России невозможно». Поэтому Мавзолей должен быть уничтожен, тело вождя мирового пролетариата вынесено вон, Место это освящено, и на нем построен православный храм. Забавно и то, что в самом центре Москвы, на Красной площади, кстати, недалеко от Мавзолея, находится храм Василия Блаженного, где хранится рака с мощами святого. Выходит, православные на главной площади столицы держат тело усопшего человека, но никто не считает это чем-то из ряда вон выходящим. Конечно, это полный абсурд — на главной площади столицы держать тело усопшего человека. «Мы знаем о его завещании и о традициях и прочее. Конечно же, это дело времени», — сказал однажды наместник Сретенского монастыря Москвы архимандрит Тихон Шевкунов. 10 февраля 2013 года на Красной площади состоялся крестный ход с молебном об освобождении русского народа от ига Ленина. Как сообщалось на сайте оргкомитета «За вынос Ленина», ход проходил вокруг Кремля по Красной площади мимо мавзолея Зеккурата Ленина. Тогда православные решили проводить еженедельные ходы вокруг Кремля, но ВОЗ и ныне там. В 2016 году дискуссия о выносе тела Ленина из Мавзолея началась с подачи депутата Госдумы от фракции ЛДПР Ивана Сухарева. Аргументы народного избранника не отличались ни новизной, ни оригинальностью. «Хватит заниматься безобразием. Прошло сто лет. У нас есть решение Второго съезда Советов от 26 января 1924 года». В нем был поставлен вопрос о захоронении. А говорить, что его захоронили, не стоит. Даже по православным канонам я не считаю, что Ленин сегодня захоронен. И в сердце России у нас могила, где лежит труп. Это неправильно. Пора это прекратить. В феврале 2017 года о необходимости захоронения Ленина заговорил историк Николай Сванидзе. По его мнению, Мавзолей давно утратил для россиян прежнее значение, да и сам вождь мирового пролетариата в отличие от Сталина, уже никому не интересен. Как предположил Сванидзе, останки Ленина держат на Красной площади лишь потому, что определенная часть населения может обидеться при его захоронении. В 2016 году большинство опрошенных в ЦИОМ россиян высказались за перезахоронение Ильгича. При этом 36% респондентов заявили, что с останками нужно покончить как можно скорее а 24% предложили дождаться момента, когда уйдет поколение, которому дороги останки вождя мирового пролетариата, а затем придать тело Ленина земле. В апреле 2017 года была предпринята, пожалуй, одна из самых смелых и решительных попыток изгнать Ильича из Мавзолея. Депутаты от ЛДПР и «Единой России» Внесли в Госдуму законопроект, в котором говорилось, что перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова Ленина без указания точных сроков. Но после того, как в Единой России заявили, что депутаты фракции этот законопроект не поддержат, инициаторы поправок в закон отозвали свои подписи. Существует ли разница между забальзамированным Лениным и церковными мощами? И те, и другие останки принадлежат соответствующим культам. Однако останки Владимира Ильича Полностью научный продукт, результат исследований и экспериментов в области бальзамирования. Религиозные же нетленные тела имеют вполне естественное происхождение и своей сохранностью обязаны лишь особым климатическим условиям, в которых они хранились. Поклонение так называемым «святым останкам» — результат обыкновенного невежества. Что же касается вопроса погребения тела Ленина, то хранить коммунистические мощи следует только вместе с остальными. Глава вторая. Тела вождей После успешного бальзамирования тела Владимира Ленина создание коммунистических реликвий было поставлено на поток. В 1925 году в Одессе было забальзамировано тело видного участника гражданской войны Григория Котовского. В том же году в украинском городе Котовске был сооружен мавзолей, куда поместили тело убитого советского военного деятеля. К 1934 году мавзолей был дополнен большой трибуной, и вплоть до начала войны здесь, по аналогии с московским мавзолеем, проводились парады и митинги. В 1941 году в условиях стремительного наступления немецких войск тело Котовского эвакуировать не успели. Немцы разрушили мавзолей, а забальзамированный труп захоронили в одной из братских могил. После освобождения города останки Котовского, к тому времени уже начавшие разлагаться, были эксгумированы, а в 1965 году вновь помещены в восстановленный мавзолей. Сегодня тело Григория Котовского лежит в склепе усыпальницы в цинковом гробу, в котором проделано небольшое окошко, через которое его можно осматривать. В 2016 году злоумышленники выломали двери склепа, но никаких ценностей в гробнице найти им не удалось. В настоящее время мавзолей попадает под принятый на Украине весной 2015 года закон о декоммунизации и, скорее всего, будет снесен, как и прочие памятники советской эпохи. В 2016 году депутаты городского совета Подольска, так теперь называется Котовск, решили захоронить останки Котовского на городском кладбище. В 1925 году китайское правительство обращалось к советскому руководству с просьбой помочь сохранить для потомков тело легендарного основателя Гаминьдана Суньи Цена, но получило отказ. Китайцам пришлось бальзамировать останки президента самостоятельно. Сейчас тело отца нации покоится в мавзолее в Нанкине. 2 июля 1949 года в Барвихе под Москвой скончался болгарский ленин Георгий Димитров. На центральной площади Софии буквально за несколько дней был возведен мавзолей белого цвета, внешне напоминавший усыпальницу Ильича. Усилиями сотрудников Ленинского мавзолея тело Димитрова было забальзамировано еще в Москве, после чего отправилось в столицу Болгарии. Уже упоминавшийся ранее Илья Збарский, на тот момент входивший в штат Кремлевской лаборатории, в своей книге «Объект номер один» подробно описывал процесс бальзамирования останков Димитрова. В общей сложности процедура заняла около трех месяцев, и все это время группа советских ученых постоянно дежурила у тела болгарского революционера. В 1990 году, когда в Болгарии пал коммунистический режим, новые власти приняли решение о захоронении тела Димитрова. Поздно вечером останки болгарского коммуниста вынесли из мавзолея, кремировали и захоронили на местном кладбище, рядом с могилами его родителей. Помню молчаливую очередь людей, идущих мимо стеклянного саркофага, в котором искусно скрытыми прожекторами освещалось благородное лицо и сложенные руки национального героя Болгарии. Зато бушевала толпа перед опустевшим мавзолеем, устроив около дверей гигантскую импровизированную свалку. Несли всякую рухлядь, стулья, мусор, но больше всего было книг. Росла и росла гора из выброшенных трудов того, Кому еще так недавно выстраивалась длинная очередь благоговейно молчащих людей? Наиболее лаконично на это историческое событие отреагировал еженедельник XXI век. Великий сын, наконец, погребен. Мавзолей пуст, магазины тоже. Но еще более краток был плакат на дверях мавзолея. «Димитров с Богом! Ильич, будь готов!» Из книги Сергея Рязанцева «Тонатология». Участь мавзолея, спешно построенного в 1949 году, была печальной. Усыпальница, простоявшая без тела Димитрова без малого 9 лет, в 1999 году была взорвана с пятой попытки. В апреле 2014 года болгарские СМИ сообщали о том, что изготовленный из нержавеющего металла саркофаг, в котором хранилось тело Георгия Димитрова, нашли в одном из пунктов приема металлолома. Что вовсе не удивительно поскольку обломки разрушенного мавзолея были растащены на сувениры туристами и местным населением. В 1952 году ученые из Кремлевской лаборатории успешно забальзамировали останки монгольского лидера Чойбалсана. Монголы озаботились возведением усыпальницы еще при жизни культовой фигуры, а после его смерти в специально оборудованном мавзолее хранились еще и эксгумированные останки руководителя монгольской народной революции 1921 года Сухебатора, умершего в феврале 1923 года. В 1956 году культ личности Чойбалсана был подвергнут критике и осуждению, но тело монгольского вождя все-таки оставили лежать в мавзолее. Там оно пробыло еще около 50 лет, пока в 2005 году останки Сухой Батора и Чойбалсана не были кремированы и захоронены на кладбище Улан-Батора. В том же году снесли и усыпальницу монгольских революционеров. 2 сентября 1969 года в возрасте 79 лет скончался основатель Коммунистической партии Вьетнама Хо Ши Мин. Будучи поэтом, он оставил после себя красивое завещание, в котором просил кремировать свое тело, прах разделить на три части и захоронить на севере, юге и в центре страны. Однако руководство Вьетнама не могло упустить возможность обрести для страны столь важные в идеологическом плане останки, Поэтому, воспользовавшись помощью советских экспертов, успевших набить руку на сохранение тел вождей, забальзамировала тело Хо Ши Мина и выставила его на всеобщее обозрение в специально построенном к 1975 году мавзолее. По своим масштабам усыпальница Хо Ши Мина значительно превзошла Ленинский мавзолей. Сохранность тела вьетнамского коммуниста обеспечивается хорошо продуманной системой кондиционирования воздуха и поддержания микроклимата при помощи постоянно работающих мощных холодильных установок. Останки вьетнамского вождя официально обслуживают российские специалисты по бальзамированию, ежегодно проводя все необходимые манипуляции с телом для его дальнейшей сохранности. В 1976 году ряды коммунистических реликвий пополнил председатель Центрального комитета Коммунистической партии Китая и главный теоретик маоизма Мао Цзэдун. Сразу же после смерти Мао китайские ученые успешно забальзамировали его останки, которые спустя год были выставлены в сооруженном на Центральной площади Пекина Мавзолее, где и покоятся по сей день. После смерти в 1999 году главы КНДР Ким Ир Сена. Его резиденция по приказу нового великого вождя Ким Чен Ира была переоборудована в мавзолей, куда поместили забальзамированное тело основателя Северокорейского государства. В свою очередь, останки Ким Чен Ира, с 2011 года соседствующие с телом Ким Ир Сена, покоятся в стеклянном саркофаге. Не так широко известен факт бальзамирования тела Клемента Готвальда лидера Коммунистической партии Чехословакии, премьер-министра и президента страны, умершего в марте 1953 года сразу же после похорон Сталина. Тело Готвальда поместили в мавзолей в Праге, но останки начали разлагаться. Вероятно, бальзамирование не было проведено должным образом. В 60-е культ личности Готвальда был разоблачен, его тело вынесено из мавзолея и кремировано. В столице Анголы Луанди хранится забальзамированное советскими учеными тело первого президента страны, коммуниста Антонио Агастиньо Нето. Как писал Илья Сбарский, не было разработано способа сохранения в прижизненном состоянии пигмента черно-негритянской кожи, которая выцветала при хранении в бальзамирующей жидкости. Экспертам пришлось исхитряться, но задача сохранения останков ангольского лидера была успешно решена. С 1982 года в Доме цветов, мавзолея в Белграде, покоится тело президента Югославии Иосипа Брос-Тито. В августе 1985 года все те же советские ученые забальзамировали останки третьего президента Гаяны, Линдона Бернхема. Пока в Джорджтауне для тела почившего лидера сооружали мавзолей, останки выставили на всеобщее обозрение на территории Гаянского посольства в СССР. В 1986 году забальзамированное тело Бёрнхэма поместили в достроенную усыпальницу, однако США удалось пресечь культ поклонения жителей Гаяны останкам своего почившего президента. Пригрозив прекратить экономическую поддержку страны, Штаты добились того, что доступ к телу Бёрнхэма был закрыт, а его останки замурованы в мавзолее. В разное время сохранению подвергались тела филиппинского президента Фердинанда Маркоса и жены аргентинского президента Хуана Перона Эвы Перрон. Совсем недавний случай умерший в 2013 году венесуэльский диктатор Уго Чавес. Первоначально тело Чавеса предполагалось забальзамировать, но спустя несколько дней власти страны отказались сохранять останки, поместив тело в мраморный саркофаг в Музее революции в Каракасе. И даже несмотря на это, тело Чавеса можно считать настоящей реликвией для местных политиков и простых венесуэльцев. Президент страны Николас Мадуру, спустя всего несколько месяцев после похорон Чавеса, заявил, что периодически ночуют у саркофага команданты вместе со своими приближенными. «По ночам мы часто размышляем здесь о различных вещах».